Глава 4. Типы природных антидепрессантов. Физическая активность и депрессия. Депрессия является одним из наиболее распространенных психических заболеваний в мире, и ее симптомы включают нарушение настроения, снижение интереса к жизни и утрату радости. В последнее время все больше внимания уделяется роли физической активности в борьбе с этим заболеванием. В этой главе рассмотрим, как физическая активность влияет на депрессию, какие исследования были проведены на эту тему и какие механизмы действия лежат в основе этого взаимодействия.